Глава восьмая Долгожданное утро субботы порадовало белым роем снежинок, кружившихся за окном. В Торе им почти такие же снежинки, только магические, срывались с закрепленного на потолке белоснежного цветка, символа ледяных торжеств. Искрясь и переливаясь, они медленно падали вниз и таяли, не долетев до пола. И хотя ледяные подарки полагалось вручать сегодня ночью, а открывать завтра поутру, наряд для бала я намеревалась вручить Лилиан сразу после завтрака. Нельзя было позволить подруге отказываться от веселья. Мы все нуждались в отличном времяпрепровождении. Особенно Лил, чьи красные глаза выдавали бессонную ночь и горькие слёзы. Глядя на подругу, которая собиралась на завтрак, механически передвигаясь по комнате, Я в очередной раз мысленно обругала Сайруса. Никогда бы не подумала, что наш заботливый защитник, который не пасовал перед опасностями, так быстро сдастся и откажется от девушки, которая ему действительно нравится. «Завтрак пропустим», — отвлек меня от размышлений и тихий голос слил. «Идем». Я поправила прическу и вышла вслед за подругой из комнаты. Надо, как следует подкрепиться, иначе развезёт после первой же чашки праздничного пунша. Лил опустила голову, ничего не ответив. Как я и предполагала, подруга намеревалась просидеть весь праздник в комнате одна. Вот только я не собиралась ей этого позволить. Ледяной бал в честь начала зимы был единственным мероприятием, на котором студентам легально позволялось выпить пару чашек некрепкого напитка. Чаши с пуншем расставляли по всему залу. Правда, во время праздника всегда находились активисты, которые умудрялись увеличить градус, доливая в пунш напитки покрепче. Так что бал, как правило, проходил весело. А присутствие всех курсов академии делало событие поистине масштабным. Специально для ледяного бала наряжали огромный главный холл академии. Только там могли поместиться все студенты И весь преподавательский состав в обязательном порядке присутствует и на мероприятии. Не удержавшись, я хмыкнула. Представляю, какое столпотворение устроит Андре, когда объявит снежный вальс, на который девушки приглашают кавалеров. Ведь оборотнем без труда удастся опознать господина Травеси даже под маской. Если, конечно, спасаясь от поклонниц, он не накинет на себя маскировку. Кара снова выдернула меня из раздумий и лил. Ты ей сильно обидишься, если я на бал не пойду? Сильно, ответила я, сжав её руку. На бал ты идёшь, и это не обсуждается. Подумай сама, какой смысл сидеть в четырёх стенах и предаваться отчаянию? Я бы и не сидела. Обычно я уезжала на несколько дней к родителям, и сейчас взяла бы билет после завтрака. А к вечеру была бы дома. Впереди ведь четыре выходных дня, тем более что родители за меня переживали. Погоди. Ты что, ни разу не была на ледяном балу? Охнула я. Тогда сейчас пойти ты просто обязана. Лил, родители знают, что ты в порядке, и ты сама говорила, что твой папа собирается навестить тебя в ближайшее время. Он не сможет «Много дел на работе. Да и нет у меня никакого желания идти», — грустно сказала подруга. «Значит, появится. Поверь», — уверенно отрезала я. Около столовой нас поджидала Ники. Заметив заплаканные глаза, Лил волчица перевела взгляд на меня, словно бы спрашивая, как дела у нее сегодня. В ответ я чуть поджала губы, давая понять, что до спокойствия той пока еще далеко. Завтракали мы в компании Нетти и других студентов факультета защиты. Само собой, все разговоры велись только вокруг выбора правильных причёсок и подбора украшений. Сайрус в компании Лура и Данима сидел за столиком неподалёку, бросая на нас тоскливые взгляды. Ничего не понимающие Дан и Лур недоумённо наблюдали за происходящим. И несмотря на то, что на Сайруса я сердилась, парня всё-таки было жаль. Ещё больше огорчал раскол в нашей компании. «Лапушки!» — отвлёк от грустных размышлений Нэти. «Вы как хотите, но краситься я приду к вам. Иначе Эти...» — парень кивнул в сторону своих гламурных товарищей. «Замучают меня просьбами поправить макияж или прическу. Тогда я, как всегда, собраться не успею». Мы с Лил хихикнули. Вспомнив, как в прошлый раз Нэтти вылетала из нашей комнаты ровно с такими же криками, кажется, стремление парня к красоте не позволяло ему оставить друзей без достигнутого совершенства. Поэтому он так рьяно кидался на помощь, забывая о себе. Хорошо, а если вместо нескольких парней ты готов терпеть двух девчонок, которые также будут тебя отвлекать и дёргать? С улыбкой предупредила я. Ты у нас совершенство, Кар. Тебе помощи не нужна. Подари мне изящный комплимент, парень. А Лили хороша и естественно, так что ничего глобального с ней делать не нужно. Щёки подруги порозовели от приятных слов. Решено. Пойду к вам в полдень, утвердил Неть. Думаю, к 4 часам успеем собраться. А сейчас советую всем накрасить ногти, чтобы потом не плакать над невысохшим маникюром. Соратники ответили одобрительным гулам и, быстро закончив завтрак, убежали наводить лоск на и без того ухоженные руки. «Ты к нам?» — спросила я Ники на выходе из столовой. И, наклонившись к уху волчицы, прошептала. «Поможешь мне Лилу говорить? А то она идти не хочет. Сама знаешь, из-за кого». «Хорошо», — быстро согласилась Ники. «Только за платьем и косметикой схожу». Косметику можешь не брать, у меня её целый чемодан. Да ещё и нитти второй притачит, со смехом успокоила я подругу. Вернувшись в комнату, я подошла к шкафу и достала из него приготовленное для Лил платье. Сняв чехол, я положила платье на её кровать и торжественно провозгласила: "С праздником! Знаю, что подарки положено дарить завтра, но думаю, сегодня он нужнее". Взгляд Лилиан буквально приковался к наряду. На её губах дрогнула улыбка, глаза зажглись предвкушением. Но вы не надолго. Паром мгновений, а потом, видимо, грустные мысли одержали верх, и девушка подняла на меня виноватый взгляд. Спасибо, Кара, но но я не могу это принять. От подарков на день зимы отказываться нельзя, а весь год не будет удачи. С шутливой угрозой произнесла я. Лили, забудь ты обо всём, а просто повеселись. Потанцуй. От того, что ты просидишь вечер в одиночестве, хуже будет только тебе. Да и мы с Ники не сможем по-настоящему веселиться, зная, что ты тут сидишь и льёшь слёзы. Несколько мгновений подруга смотрела на меня, словно бы размышляя. А потом решившись, кивнул. Спасибо. Наверное, ты права. Жизнь ведь не остановилась только из-за того, что меня бросили. Вот именно, тут же поддержал я. Вспомни, как сама меня успокаивала после того, как Вальтан поступил со мной по-свински. Так что давай веселиться сегодня. И я собираюсь танцевать до упаду. Наш разговор прервал стук в дверь. И на пороге появилась Ники. В руках она несла вешалку с платьем и коробку с обувью. О, вижу, у вас тут градус настроения поднялся, заметила волчица, глядя на улыбающуюся Лилу. Да, с удовольствием подтвердила я. Мы решили веселиться и танцевать весь вечер и флиртовать с каждым симпатичным парнем в зале. С каждым? Ники фыркнула. "Байю, их на каждое время не хватит". "Мы будем стараться", заверила Лил. Посмеявшись над собственными грандиозными планами, мы занялись маникюром, питательными масками для кожи и прочими подготовительными процедурами перед наведением окончательного лоска. Поскольку повара академии были заняты приготовлением угощения для бала, обедом по традиции нас сегодня не кормили. Но мы с удовольствием перекусили сладостями, болтая при этом о разных мелочах. В общем, настроение было праздничным. Нашу посиделки прервал Наэти. Парень появился точнёхонько после обеда и пыхтя от усердия вкатил в комнату большой чемодан. "Надо же, Кара", с улыбкой прокомментировала Ники. "Он наэти косметичка больше твоей. Сама ему завидую", смеясь, ответил я. С приходом Мэтти закипела работа. Хотя парень и сбежал к нам для того, чтобы его не дёргали просьбами о помощи, нам он советы раздавал с большим удовольствием. При этом успев сделать причёску и макияж Лилиан. Закончить сборы успели практически вовремя, и загребив маски, скрывшие верхнюю часть лица, в предвкушении двинулись на праздник. Мэтти, увидев свою компанию, помчался проводить ревизию внешнего вида друзей. Мы же, посмеявшись над нелёгкой долей блестителя гламура, принялись с интересом разглядывать зал. В этом году на убранство и праздничное меню академии явно не поскупились. Огромный холл был превращён в сказочно красивый бальный зал. Тонкая вязь заклинания, охватившая стены и потолок, изображала картину падающего снега. Складывалось ощущение, что бал проводится прямо на улице. подпадающими на землю искристыми снежинками. По стенам спускались причудливые сосульки, переливающиеся в разноцветных огнях светильников. А на потолке размещалась огромная снежная роза, диаметром в несколько метров. Кроме неё в воздухе парили розочки поменьше. Так же, как и в нашей комнате, с них срывались маленькие снежинки. Но помимо этого цветы имели и другое значение. Давняя легенда гласила, что снежные розы наделены частицей магии. Быть выбранным этими цветами считалось символом удачи и процветания в следующем году. А если свет розы проливался на пару, это говорило о том, что из искры может разгореться пламя настоящих чувств. При этом отказываться от выбора легендарного цветка считалось плохой приметой. И если уж с его лепестков На вас посыпались искристые снежинки, поцелуй был неизбежен. Кому же хотелось стать неудачником на целый год, даже в теории? Я бы, например, не рискнула. Хотя возможности проверить это на практике так и не выпало. Нас с Вальтаном снежные розы никогда не выбирали. Мотнув головой, я резко пресекла ненужные воспоминания и перевела взгляд вперёд. туда, где на возвышении за перегородкой, выполненной из рельефных сосулек, размещались столики для преподавательского состава. Как и студенты, учителя нарядились в белые, серебристые или бледно-голубые наряды с закрытыми масками и полумасками лиц. Хотя, например, того же Андрея сложно было не узнать. Он одетый в белоснежный камзол, такие же брюки и туфли, стоял в дальнем углу площадки и беседовал, кажется, с Атальгрином. Распущенные чёрные волосы мужчины, струились до лопаток, откинутые с алба белоснежной полумаской. Выглядел он потрясающе, так что предположения переросли в уверенность. Перед снежным вальсом около возвышения соберётся толпа фанатов, в надежде, что Кумиру удастся пригласить на танец. А вот Себастьяна Брока среди преподавателей видно не было. Я несколько раз оглядела всех, кто сидел за столиками, но так его и не нашла. И почему-то расстроилась. Конечно, верховный судья имел полное право проигнорировать правила Академии. На то он и верховный. Но все-таки это было немножко нечестно. «Ты чего замерла? Пойдем!» Возвращая меня в реальность, произнесла Ники. И, подхватив под руку, потянула к расставленным вдоль стен длинным столам, щедро уставленным закусками и чашами с пуншем. Большая часть студентов топилась около этих самых чаш, активно угощаясь их содержимым. Не стали исключением и мы. И уже после первого глотка я поняла, что в наш пунш явно добавлено что-то покрепче. По организму пробежала волна тепла, а настроение вновь стало подниматься. Да и поначалу нервничающая Лил заметно повеселела. Девчонки. Рядом с нами возникли Дани и Малур. Вы просто красотки. Глаз отвести невозможно. Мы же в масках. Откуда вы знаете, что красотки? усмехнулась Ники. Как откуда? Чувствуем сердцем, галантно промурлыкал Лур. Пока нас засыпали комплиментами, раздался бой часов, возвещающий о начале бала. Студенты затихли, а на возвышении появилась госпожа ректор. Одета в длинное узкое платье бледно-голубого цвета. Поздравив всех с началом зимы, госпожа Тренгрос объявила ледяной бал открытым. В воздухе тотчас взорвались тысячи хлопушек, осыпая нас разноцветным конфетти. Заиграла музыка, и разогретые пуншем студенты устремились танцевать. Лурт тотчас ухватил взвизгнувшую Некки за талию и потянул в центр зала. Кара Ничего, если мы тебя одну оставим, спросил Даним, протягивая руку Лил. Да без проблем, заверила я, и они присоединились к танцующим парам. Я же налив себе очередную кружку условного пунша, вновь оглядела зал. Взгляд наткнулся на находившуюся у соседнего стола Дейдру, которую я без труда опознала по огненно-рыжим волосам. Рядом с ней стоял Вальтан в серебристом костюме и льдисто-голубой полумаске. Да. Шансы снова стать королём бала у Вальтана были отличны, как и шансы бывшей подруги подобраться к заветной короне, украшавшей мою голову последние 3 года. И хаос с ними. Решила я, отводя взгляд, моего настроение даже выборы Вальтана не испортит. Неожиданно кто-то взял меня за локоть. Передо мной, судя по янтарным глазам, видневшимся в прорезиях маски, И узнаваемо очерченным скулом стоял Сайрус. Привет, с несвойственной ему неуверенной улыбкой произнёс парень. Привет, кивнула я в ответ. Хоть я и была сердита на Сая, но всё же не могла забыть о том, что он мой друг, которому я очень многим обязана. Ты со мной разговариваешь? Думал, даже здороваться не захочешь, грустно произнёс он. Я не могу с тобой не разговаривать. Ты мой друг, хотя и поступил некрасиво. Знаю, но ты пойми. Сая, я всё понимаю. Но ты ведь знал о том, из какой семьи Лил, когда начинал с ней отношения, перебила я друга. Так неужели не понимал, как твой отец её воспримет? Понимал, опустив голову, ответил парень. Взгляд его скользнул к центру зала, где в танце кружилась Лили, и все равно морочил ей голову. «Для чего? Просто развлечься хотел?» «Нет», — глухо рыкнул он. «Тогда почему не заступился?» — продолжила настаивать я. «Кара, мой отец Альфа», — простонал Сай, — «с ним очень трудно спорить». «Но хотя бы попытаться ты мог?» Возможно. Не знаю, но хоть ты не дави, пожалуйста. Ох, многое хотелось в ответ сказать, но не вышло. Музыка переменилась, и я заметила, как к столам возвращаются сияющие Лил и Даним. Правда, едва подруга поняла, кто стоит рядом со мной, улыбка с её губ сползла. Сайрус попытался было её поприветствовать, но Лил даже слушать не стала. и быстрым шагом направилась к выходу из зала. «Прости, Сай, но ей я сейчас нужнее», сказала я и побежал из-за уходящей Лиллиан. Догнав подругу, я схватила ее за руку. «Брось, Лил, давай веселиться. Не стоит он того, чтобы слезы лить и уходить с праздника. И вообще, ты не виновата. Если он хочет, то пусть и уходит, а мы будем танцевать». Тяжело вздохнув, подруга всё же неохотя кивнула, и мы вернулись к столу. Оглядываясь, я о принялась искать Ники. Оказалось, та танцевала с Саймом, что-то активно ему доказывая. Кажется, Волчица тоже решила высказать всё, что думала о его поступке. Бросив кавалера на половине танца, Ники зашагала к нам. "Не хочу, чтобы из-за меня вы с ним ссорились". Когда она подошла, тихо проговорила Лил. "Пустики". Отмахнулась Ники. Он был не прав, так что пусть теперь получает. И нечего тут хандрить, пошли танцевать. Следующие несколько часов времени на разговоры у нас троих практически не было. Мы постоянно танцевали, успевая переброситься лишь парой слов и выпить кружку пунша. Сариос больше к нам не подходил, хотя я нередко замечала взгляды, которые он бросал на Лил. Сам он при этом почти не танцевал и не развлекался. Обычно живой и общительный парень большую часть времени стоял у чаши с пуншем и похоже банально напивался. Наконец, наступила кульминация бала снежный вальс. Именно после него должны были озвучить результаты голосования на титул ледяного короля и произвести выбор королевы. Снежный вальс разнеслось по залу. Дамы приглашают кавалеров. Алпа студентов и особенно студенток заметно оживилась. Девушки решительно отправились штурмовать парней, а те со смесью надежды и интереса наблюдали за их выбором. Лил пригласила на танец Данима. Ники остановила свой выбор на незнакомом мне парне в нарядном бело-голубом костюме. А я? Я решила отдохнуть. Слишком уж этот танец был специфическим. И слишком много воспоминаний нёс. Да и снежные розочки, закружившиеся по залу, нервировали. Вот так выберет себя какая-нибудь из них и придётся целовать неизвестного партнёра, чтобы плохую примету не заработать. А оно мне надо? Набрав чашку уже порядком подостывший пунш, я скользнула взглядом по залу, отмечая стоявших в засаде около преподавательской площадки студенток. Появление Андрея они так и не дождались. Но и самостоятельные идти в запрещённую зону не рискнули. Неожиданно на моё внимание привлёк довольно невзрачный на вид пареньок, стоявший неподалёку от площадки для преподавателей. Одет он был в плохо сидящий тускло-серебряный костюм и простую без украшений полумаску. В общем, совершенно непривлекательный ни для кого тип, кроме меня. Я смотрела на него неотрывно, не в силах оторвать взгляд. Потому что фигуру паренька охватывало знакомое свечение, слишком знакомое, такое, которое я наблюдала только у одного мужчины. Неужели это действительно он? Сердце застучало сильнее, а ноги сами двинулись в сторону странного парня. И едва я подошла на расстояние примерно 10 шагов, поняла: не ошиблась. Теперь сквозь иллюзию Я чётко видела Себастьяна Брока, который хоть и явился на бал, видимо, пожелал остаться незамеченным. В зале раздались первые аккорды снежной мелодии. Я замерла в нерешительности. Рискнуть или нет? А потом, набравшись смелости, в два глотка допила пунши и направилась к верховному судье. Подойдя к Себастьяну, протянула руку в традиционном жесте, символизирующем приглашение на танец. И замерла, ожидая ответной реакции. Мужчина с явным удивлением посмотрел на меня и едва уловимо вздохнул. Показалось даже, что сейчас он откажется, но спустя мгновение Себастьян сжал мои пальцы, принимая приглашение. Шаг, другой, и сильные руки сомкнулись на талии, приподнимая меня над полом и прижимая к широкой груди. От такой близости и коснувшегося носа терпковатого запаха знакомого парфюма, вокруг разом будто смолкли все посторонние звуки, и исчезла толпа. В белом зале, пронизанном серебристым светом светильников и нотами медленной величественной музыки, остались только мы вдвоём. Мужчин, чей жар чувствовался даже сквозь ткань костюма, и я Впервые в жизни, забывшее обо всём и обо всём. Рядом с ним, в его руках я будто парила на крыльях. Единственным желанием, которое жгло тело, сметая весь самоконтроль, было только одно чтобы этот танец длился вечно. Но все, даже самые прекрасные моменты имеют свойство заканчиваться. Последние аккорды музыки возвестили об окончании танца, и вот я вновь стою в шумном зале. Только Себастьян по-прежнему удерживает меня в кольце рук своей близостью, доказывая, что всё произошедшее не сон. Несмотря на то, что музыка стихла, я всё ещё обнимала мужчину за плечи, не решаясь его отпустить, потому что понимала: сразу после этого волшебство момента рассеется, и я останусь одна в огромном зале. Внезапно над нашими головами вспыхнула небольшая снежная роза, сыпаясь на плечи и волосы множеством искристых снежинок. Мгновение мы с Себастьяном смотрели друг на друга, не веря в то, что один из магических цветов выбрал именно нас. Дыхание перехватило, сердце глухо забилось, отдаваясь где-то в висках. Неужели я это сделаю? мелькнула мысль. Трезвая в здравом рассудке, я никогда бы на такое не решилась, но сейчас Это традиция, еле слышно прошептала я и, пристав на носочки, коснулась губами его губ. Так же, как и тогда у грота. Надеилась ли я на что-то? Наверное, да. Ведь в тот прошлый раз Себастьян всё же ответил. Но не теперь. Секунда другая, и я отстраняюсь от неподвижного мужчины, чувствуя, как в груди поднимается горечь. Сказок не бывает, пронеслось в голове. И в этот момент Себастьян внезапно рывком притянул меня к себе, обжигая губы сильным, почти болезненным поцелуем, жаждущим, голодным, требовательным. Эти губы я не спутала бы ни с чьими другими. Они заставляли подчиняться, сметая волю, оставляя только ощущение принадлежности и власти. которую Себастьян имел в этот момент надо мной. Один миг разрушил весь самоконтроль и годами вбиваемые в голову правила поведения. Рухнет мир вокруг нас, я бы даже не заметила. Моё сознание, чувства, эмоции, ощущения всё было в этом поцелуе. Я пришла в себя только когда Себастьян отстранился. Мир покачнулся, и я непременно потеряла бы равновесие. Если бы до сих пор не находилась в объятиях мужских рук. Порадовавшейся, что маска скрывает наверняка покрасневшее лицо, я попыталась отступить от Себастьяна, но не вышло. Меня удержали рядом. Силы удержали. Объятия, ещё секунду назад казавшиеся нежными и жаркими, вмиг стали жёсткими, а мышцы его рук будто отлитыми из стали. Разом вспомнился подслушанные разговоры предупреждения Андре Травеси о том, что Верховный Судья может сорваться. И сейчас... Неужели он действительно сейчас меня в Волон-Дорские горы утащит? Однако не успела я толком испугаться, как в зале вновь вспыхнули приглушенные на время вальса светильники, особенно ярко освещая сцену. Настало время подведения итогов голосования за Ледяного Короля. Минуточку внимания, дорогие студенты и преподаватели. Раздался громкий голос распорядителя бала. Сложилась весьма необычная ситуация, какой за всю историю академии ещё не случалось. Однако правила бала этого не запрещают, а игнорировать ваш выбор я не имею права. Услышанное всколыхнуло некоторое любопытство, и я, как впрочем и Себастьян, посмотрела на сцену. А в общем, королём сегодняшнего бала большинством голосов выбран. Распорядительный мгновение запнулся, а потом торжественно провозгласил: "Господин Вальдемар Андрес Травеси". В зале раздались многочисленные аплодисменты, свисты, приветственные крики. Я посмотрела на находившегося у столика преподавателя Андре После оглашения результатов голосования он снял маску и сначала недоумённо, а потом весело улыбнулся. Господин Травеси, распорядитель подошёл к нему. Прошу вас не отказать нам в любезности и выбрать королеву сегодняшнего бала. Гром аплодисментов раздался снова. Каждая из рукоплещущих студенток теперь просто сгорала от надежды, что королеву выберут именно её. Андрек кивнул и по-прежнему широко улыбаясь, спустился с возвышения в зал. Остановился, оглядываясь, и вдруг заметил нас с Себастьяном. На мгновение глаза господина старшего следователя недовольно прищурились. Готова была поклясться, что Себастьяна он узнал. "Спасибо, конечно. Это было очень неожиданно", произнёс он. Ведь сам я уже давно окончил академию, но традиции ломать не буду, и хотя бы королева сегодняшнего бала у вас будет из числа студенток. Последние слова буквально потонули в счастливом женском визге. А вот у меня напротив, в нехорошем предчувствии сжалось сердце. Судя по тому, что Андре до сих пор не отвёл от нас взгляда, он вполне может выбрать. Прошу приветствовать мою королеву. Каро Торн. Мы с Себастьяном одновременно вздрогнули, а зал упорнёлся стон разочарования. В смятении я уставилась на подходящего к нам Андре. Остановившись, мужчина протянул мне руку, при этом холодно, требовательно глядя прямо на верховного судью. И тот медленно, словно через силу, отступил, возвращая мне свободу. Андре тотчас подхватил меня под руку. И словно отвоеванный трофей, потянул к сцене. Механически передвигая ногами, я шла за ним, и спиной чувствовала обжигающий взгляд Себастьяна. Знакомую корону из сверкающих снежинок Андре надевал мне на голову под вялые аплодисменты. Я же, мысленно проклиная всех и вся, старалась лишь ни раз не смотреть по сторонам. От множества горящих, неприкрытой враждебностью взглядов девушек с факультета следствия обвинения жутко становилось. Теперь, по традиции, вечер завершает танец короля и королевы ледяного бала, воскликнул распорядитель. Дамы и господа, прошу вас расступиться, ледяной вальс. Заиграла величественная музыка. Андрей вывел меня в центр зала и закружил в танце. Вёл старший следователь безупречно, но я была так зла на него, что не получала от вальса ни толики удовольствия. "Какого хаоса, Андрей?" со злостью прошептала я. "Да меня заживо съедят за ваш выбор короны этот танец. Неужели нельзя было выбрать кого-то другого? Неужели нельзя было выполнить мой приказ?" и держаться от Яна подальше. Таким же тоном процедил мужчина. «Как ты вообще узнала, что это он? На нем иллюзия высшего порядка. Если бы я не знал, то сам бы не сказал, под какой маской он спрятался». «А я не знала. Врать нехорошо, а в случае с оборотнем и бесполезно, но вот так сходу признаваться не хотелось». «Кора!» — прорычал Андре, Крутнув меня и стиснув так, что рёбра заныли. Не смей мне лгать. Пришлось признаться. Дело не в маскировке. Просто Себастьян светится. В смысле. Ну, помните, как я видела темноту проклятия хаоса на оборотне, который умер в атриуме. Вот с Себастьяном Броком ситуация обратная. Вокруг него периодически возникает сияющая аура. Я увидела, ну и решила. Ты одна сплошная проблема. Разодосадованно выдохнул Андре, поднимая меня в танце. Чего ты добиваешься? Хочешь оказаться запертой в землях моего клана? Сами знаете, что это пустая угроза, буркнула я неуверенно. А родовую магию Торнов только магический фон Аландорских гор перекроит. Так что у вас отец меня без труда найдёт. Не надо меня пугать. Между прочим, вы гораздо больше проблем не создали тем, что выбрали королевой. Завтра об этом будет вся академия гудеть, плюс все издания сплетен о слухов. Андрей ощутимо дёрнул меня и прижал к себе гораздо ближе, чем требовал танец. "Сама виновата", прошептал мужчина. "Как ещё я должен был вытащить тебя из рук Яна? Ты ещё и целоваться к нему полезла, дурочка. Это традиция, если вы забыли." — огрызнулась я. — Такая же, как и этот танец. Хотите, прервем его сейчас? Я попыталась отстраниться, но получилось неуспешнее, чем недавно от Себастьяна. Уж в чем-в чем, а в силе с Андре Травеси мало кто мог бы сравниться. — Даже и не думай, — рыкнул он. — Танцуй. Пришлось стиснуть зубы и смириться. В конце концов, сама виновата. Никто ведь не заставлял подходить к Себастьяну. А сплетни переживу как-нибудь. В очередной раз. Нет, ну какой же всё-таки Андрей гад, а? Надо было так меня подставить. Вальс мы заканчивали в молчании. Когда музыка наконец стихла, я резко развернулась и быстрым шагом вышла из зала. Вообще-то ледяной королеве не полагалось так быстро и демонстративно оставлять своего короля. Нам надлежало дождаться момента. когда на присутствующих исчезнут маски. Но сил на это у меня уже не было. Добежав до комнаты, я сердито сорвала маску и хаосову корону и зашвырнула в дальний угол комнаты, после чего глубоко вздохнула. Хорошо, что завтра вечеринка, на которой преподавателей не будет. Соберёмся в нормальной компании, отдохнём, и никто никого не будет отчитывать. Кара, ты ты В комнату заглянули некие Лил. «Почему ты так быстро ушла? А что случилось?» Подруги выглядели одинаково удивленными и встревоженными. И ведь даже толком объяснить им ничего нельзя. «Андре Травеси случился», — пожаловалась я. «Ведь меня теперь за его выбор эти влюбленные девицы просто сожрут». «Почему вообще он это сделал?» — удивилась Лил. Сказал, раз я уже была королевой, такому выбору никто не удивится. Кто теперь поверит, что наша помолвка была фиктивной? Я тяжело вздохнула. Да уж, девчонки с моего факультета на тебя дико злились, подтвердила Ники. Меня передернула. Ладно, не хочу больше об этом говорить. Я мотнула головой, уходя от опасной темы. Хорошо еще они наш танец с верховным судьей не видели. Врать и заворачиваться в присутствии Ники, объясняя, кто это был, не хотелось совершенно. Поскольку время было уже позднее, задерживаться у нас волчиться не стало, и вскоре я уже забиралась в кровать. А засыпая, ещё раз вспомнила поцелуй Себастьяна.